Двенадцатая глава. Стоило только немного отдышаться и прополоскать рот, как я услышала голос мужа за спиной. «Так вот, зачем ты ходила в женскую консультацию?» «Виктория, ты беременна? И не лень ему следить за моими перемещениями. Чем он вообще вместо работы занимается?» Еще один кирпичик из-под пьедестала, на котором восседал мой муж, треснул и рассыпался в труху. Подняла взгляд и, мельком отмечая чужую зубную щетку в стакане, внимательно посмотрела на отражение мужа в зеркале. Он был взволнован и растерян. Стороной пролетела мысль, вот и узнал он о беременности. И что? «Это не твое дело», — пожала плечами и развернулась к нему лицом. «Как это? А чье?» Недоуменно, растерявшись на мгновение, спросила Илья. «Не смеши меня, Китаев! Неужели ты думаешь, что полностью контролируешь мою жизнь?» Усмехнулась и шагнула на выход из ванной, поравнялась с Ильей и приподняла в легком недоумении бровь. «Так и будешь стоять, словно статуя командора». Илья хмыкнул и отодвинулся на несколько сантиметров, обозначая мне проход, но затем, вглядевшись в мое лицо внимательнее, освободил проход полностью. «Ты же понимаешь, что я не отпущу тебя беременную», — проговорил он, когда я проходила мимо него. Развернулась, так и не дойдя до гостиной, и спросила через плечо, чуть повернув голову, «Да кто ты такой?» Чтобы пускать или не пускать меня После прошла к окну, распахивая его тоже Вся квартира провоняла чужими запахами Невыносимо и отвратительно Илья зашел следом, рухнул грузно на диван Обхватив голову руками, заговорил устало и тихо Муж, Вика, или ты забыла? И имею полное моральное право указывать тебе, что делать и как В другое время я бы пожалела его. Подошла и, запустив руки в мягкий шелк его волос, массировала бы, поглаживала виски, целуя в прикрытые тонкими веками усталые глаза. Но не сейчас. Сейчас я брезгливо взяла с кресла первую попавшуюся тряпочку за бретельку. Покачала на пальце сиреневую штучку в белой пене кружева и, выразительно глядя на Илью, сказала, отбрасывая в его сторону белье, «Как ты мне Надоелся своими падишахскими замашками. Ты не смог в свое время удержаться от блуда, и при этом все наши годы позволяешь себе читать мне морали. Илюшенька, чтобы иметь право учить морали других, «Нужно самому хотя бы осознавать, что это такое. А у тебя с этим большие проблемы, как и с нравственностью в целом. Оставь для Ирины Александровны этот тон». Муж проводил брезгливым взглядом распластанное на полу белье и, подобравшись, предложил. «Хорошо. Давай договоримся по-хорошему, Виктория. Послушай, разве тебе плохо жилось? Разве я чего-то не давал тебе? Разве ущемлял в чем-то?» Я смотрела в когда-то давно целую рухнувшую семейную жизнь, любимые глаза, и с удивлением видела, что он реально не понимает, о чем это я толкую. Ты украл у меня и у дочери самый важный и нужный нам ресурс свое время и внимание. Это раз. И воспитывать девочку рядом с безнравственным папашей я не буду даже под угрозой. Просто никогда, медленно, почти послушать. Проговорила, не отрывая глаз от лица Ильи, добавила. Я, возможно, могла бы простить и понять разовую измену. С большими вопросами, конечно. Но находиться своему ребенку рядом с морально разложившимся типом, считающим за норму жить на две семьи, я не смогу. Никогда он поморщился в конце, словно услышал глупость или что-то неприятное. И тихо, будто с идиоткой или больной начал говорить. «Вик, ну о чем ты? Это реальная жизнь, и она такова? Разве безнравственно поддерживать отношения и обеспечивать своего сына?» и удовлетворять потребности его мамы. Перебила я его, выразительно взглянув на кучу эротического белья. Минутку помолчала и спросила. «И, кстати, объясни, зачем твоя лярва оставила здесь свое бельишко? Ее что из дома выгнали? Насколько я знаю, у Ирины Александровны квартира внутри Садового кольца с видом на Кремль и с озвучкой главных колоколов столицы». Вспомнила шалавную молодость и захотелось романтики железнодорожной вокзала, Виктория, не смея оскорблять мать моего ребенка. Моментом взвился мой муж. А ты не смей орать на мать твоего ребенка. Парировала, усмехаясь, практически ощерив зубы. Угрожающе. Как же мне хотелось сделать ему физически больно. Вот прямо сейчас. Расцарапать смазливую морду. Смазать ладонью по щеке так, чтобы отозвалась колка щетины в ладони. Так хотелось, что я с удивлением поняла, как у меня реально покалывает правую ладонь. Давай договоримся цивилизованно, предложил тем временем Илья, не подозревая о моих кровожадных планах. Он откинулся на спинку дивана, раскинув руки и с прищуром посмотрел мне в глаза. О, давай! Развод по суду, алименты и раздел совместно нажитого вполне цивилизованный метод, принятый во всем мире. В чем проблема? С энтузиазмом отозвалась я на его предложение и встала с кресла, разворачиваясь к нему всем корпусом. «Мамочка, я собрала семь игрушек и три куколки. Я готова уже ехать?» Вовремя появилась из комнаты Милочка, толкнув прикрытую дверь. «Давай посмотрим, солнышко. Показывай игрушки». Шагнула я в сторону ребенка и зашла в детскую. «Смотри!» Махнула рукой на сваленную посреди кровати кучу Милочка. «Раз». Два, три, откладывала я в сторону по одной ее сокровище. Посчитала до семи, посмотрела на дочь. Опять семь, снова семь, еще семь, перечисляла хитрюга и пополняла мою кучку. Я засмеялась и, обняв свою выдумщицу, предложила. Давай заберем лишь тех, кто поместится в этот рюкзак. «Хорошо, только ты сама будешь укладывать, ладно?» Тут же выдвинула свои условия дочурка. «Виктория, ну куда ты собралась? Зачем тащить ребенка на ночь, глядя к черту на кулички?» Илья встал в проеме двери, опираясь плечом о косяк и сложив руки на груди. Помолчал секунду и обратился к дочке. «Людочка, поехали домой с папой».